Глава 7 Ритуал бессмертия. Улица, на которой расположен дом Дании, была совершенно пустынной, словно сейчас глубокая ночь. Даже ветер, казалось, боялся шевелить листья гладкоствольного дерева, который так понравился забаве. Проскочив мимо открытых ворот, я метнулась прямиком у входной двери и, распахнув ее, быстро осмотрела пустынную комнату, обернулась и крикнула. «Где же он?» Данья не ответила. Ведьма торопливо тянула на себя вторую створку ворот, и когда раздался ляск железа, поспешно повесила большой амбарный замок. Невесты, словно неприкаянные, топтались вокруг дерева. Данья, откинув с лица мокрые от пота рыжие волосы, посмотрела на меня. И насмешка, таившаяся в ее зеленых глазах, мне совсем не понравилась. «Он под деревом!» – завила Данья, и в голосе ведьмы я не уловила и тени того беспокойства, которое она изо всех сил демонстратировала в гостинице. Тут я услышала звук упавшей капли, и живот скрутило от дурного предчувствия. Медленно на негнущихся ногах спустилась с крыльца. Кап! Булька не доносилась со стороны дерева, и я, дрожа, посмотрела на блестящий ствол, покрытый различными буквами и знаками. В глаза бросилась свежая вырубка на коре. «С плюс минус М». Взгляд мой скользнул ниже, и я невольно отметила схожесть с другими надписями. Только в тех, где были три, а не две буквы, присутствовал знак «минус». И различались между собой они лишь последней буквой. Почему я этого раньше не видела? Дед, что-то меня беспокоило, но я не стала вникать. А теперь, похоже, поздно. Невесты раступились, ее видела стоящего на коленях смертельно бледного лешку. Руки его, увитые живыми корнями, словно мы вдруг оказались в дубовой роще, были разведены в стороны, а тело слегка наклонено вперед, и из открытой раны медленно сочилась темная кровь. Редкие капли падали в широкую чашу. От этой кровавой капели мне стало дурно. А птичка выпала из ослабевшей руки, ноги подкосились, и я рухнула на колени. «Вот твое зелье, ведьма!» Равнодушно проговорила Данья, и лицо ведьмы в этот момент показалось мне совершенно незнакомым. «Еще тепленькое!» «Не могу поверить!» прошептала я. По щекам покатились слезы. «Почему ты это делаешь?» «Потому что ты глупа и сентиментальна!» самодовольно заявила Данья. Она коротко постучала по дереву, И кожу на голове стянуло от ужаса. «Именно так постучали и в двери нашего номера. Так это была она? Убила собаку. Но зачем?» А в ответ на стук корни дерева зашевелились, отпуская моего несчастного брата. И Лежик безвольно свалился на землю. Даня равнодушно переступила через инкупа и склонилась над чашей. «Я же метнулась к Лежику и с замиранием сердца прижала ладоник его шеи. Пульс есть!» «Слабенький, но инкуб жив». Ресницы Лешки задрожали, губы шевельнулись, произнося безмолвное «Мара». Я потянулась было за аптечкой, чтобы заново наложить повязку. Но брат вцепился в подол моей футболки. Другая рука его исчезла в кармане брюк. Но так и не сумев вытащить что-то, Лешка безвольно обмяк Поспешно потянул его руку. Тонкая кисть выскользнула из кармана, и я увидела сжатый в пальцах инкуба сотовый покосилась на Даню. Таня, обращая на меня внимание, осторожно стараясь не расплескать кровь инкуба, поднимала сосуд и приблизила экран к глазам. «Готов пожертвовать пару литров крови ради сестры?» Прочитала я сообщение Генриха и шея похолодела от страха. «Проводи Даню до ее дома и постарайся удержать как можно дольше». Рука безвольно опустилась. «Генрих все это спланировал и запретил мне выходить из номера». Но как я могла оставаться там, когда брат в опасности? Сердце заколотилось так сильно, что стало трудно дышать. Я сжала зубы и с ненавистью покосилась на Данью. «Так ты на самом деле зверун!» — зло проговорила я. «А притворялась ведьмой!» «Тварь! Генрих сожжет тебя!» Даня равнодушно покосилась на меня и едва заметно пожала плечами. «Не думаю. Ты сама убедила инститера, что я простая ведьма». Сейчас он героически сражается с некромагом. Я хотела выпалить, что инститтер не так прост, но прикусила губу. Лучше промолчать, ведь понятия не имею, что происходит. Похоже, гедрих лишь сделал вид, что поверил Данье. Но для чего?» Покосилась на брата. Инкуб прерывисто дышал, бледные губы приоткрыты. В горле защипало, в носу стало мокро. «Лешка, ради меня добровольно пошел со зверуном!» Я погладила брата по плечу. «Держись!» и, подтянув аптечку, вытряхнула содержимое на землю. Прикрепив на рану Нкуба повязку, судорожно размышляла, зачем Лежик показал мне сообщение. Может, пытался намекнуть, чтобы я потянула время, оказав брату первую помощь, решительно выпрямилась. «Что ты задумала?» Спросила я, наблюдая за тем, как Даня осторожно поливает кровью ствол дерева. Добавила как можно громче. «Я знаю, что та пятнисто окошко – это ты! Что?» «Уже бросила своего хозяина или еще прислуживаешь ему?» Даня замерла. Кровь перестала литься на ствол и метнула на меня злой взгляд. «Я никому не прислуживаю. Еще чего. Лишь подыграла». Меня нагло призвали, чтобы провернуть фокус с воскрешением дохлой подружки. Она обвела жестким взглядом невест и самодовольно ухмыльнулась. «Слепая любовь!» Но некромага ждет разочарования посмертно, а я получу, что хочу. Не зря же я рискнула сунуться в столицу за инкубом, а его сестричка оказалась ведьмой, которая прекрасно подошла на роль седьмой невесты некромага. Вот только не учла, что ты такая бестолковая, едва не убила меня. Она протянула мне чашу и приказала. «Пей!» Я, сжав зубы, помотала головой. Даня коротко усмехнулась и протянула чашу одной из невест. Та послушно склонилась к сосуду и отхлебнула. Тело нежити мелко затряслось, или у меня зарябило в глазах. Но через несколько секунд вместо полуразложившегося трупа перед нами стояла красивая девушка в белоснежном платье. Она медленно поднесла к своим глазам дрожащие руки и нервно рассмеялась, а я недоумевающе посмотрела на Даню. «Кровь инкуба!» – снисходительно пояснила та. «Не знала? А я вот после того, как попала под воздействие твоей силы и едва не унесла лапы, первым делом направилась в гостиницу именно для того, чтобы исцелиться. а Легкий надрез и несколько капель полностью излечили меня». Я зарычала и, сжав кулаки, вскочила на ноги, а Даня обронила, словно вне взначай. «Если уроню это, твой брат точно умрет» я замерла, а Даня протянула сосуд следующей невесте, и через пару мгновений та превратилась в юную деву. «Когда завершу ритуал, дам ему выпить собственной крови, и инкуб быстро пойдет на поправку». «Чушь какая-то!» – растеряно пробормотала я. далешка в оморок падал от одной мысли, что нужно сдать кровь». «Значит, был в курсе», – фыркнула Даня. Вот и боялся, что о его тайне станет известно. В свое время инкубы хорошо постарались, чтобы о целительской силе их крови знало как можно меньше людей. Иначе их извели бы на лекарство. Или держали в клетках, как доноров. Я внимательно посмотрела на девушек, которые перестали быть нежитью. Те, словно не веря в происходящее, трогали себя, озирались и как-то странно посмеивались. От их улыбок даже меня бросало в дрожь. Даня напоила шестую невесту и приблизилась ко мне. «Теперь ты веришь, что это и есть зелье, которое спасет тебя от яда некромага?» Спокойно спросила она. Я с трудом подавила желание выцарапать ее зеленые глаза и пожала плечами. «Да не особо». Даня приподняла рыжие брови, а я усмехнулась и кивнула на девушек. «Эти были нежитью, а я нет». «Вдруг ты снова меня обманешь?» «Их превратила в людей, а из меня сделаешь чучело костистое. Может, инкубы так охраняют свою кровь, потому что она ядовитая?» «Вот же!» – раздраженно проговорила Данья. «Но ну, хочешь, я сама отхлебну?» «Увидишь, что я ни в кого не превращусь». «Ага!» – воскликнула я. «Ты же зверун! На ваш же последний вдох не действует. Может, и кровь инкуба тоже?» «И как тебе доказать?» – деловито спросила Данья. Я кивнула на Лешку. «Напои его!» «Я же сказала, что исцелю твоего брата после того, как завершится ритуал!» «Или исцелишь сейчас?» – упрямо заявила я. «Или никакого ритуала не свершится!» «Ты столько сил потратила, заманивая меня сюда!» «Значит, выпить я должна добровольно!» Даня осторожно опустила сосуд на землю и, из-под лобья, поглядев на меня, поднялась и медленно вытащила из-за пояса небольшой кинжал. «Будешь пререкаться, ведьма!» – прорычала она. «И я прикончу твоего братца!» Она замахнулась, а я, готовясь к прыжку, напрягла все тело. «Нужно перехватить Даню так, чтобы закрыть ей веки и откачать столько воспоминаний, сколько успею, лишь бы не напороться на лезвие» и не рухнуть на едва живого лешку. Вдруг что-то черное пролетело быстрой тенью. Даня с криком упала на землю, а девчонки слажно забежали и сбились в кучку. Я оцепенела, наблюдая, как Даня размахивает кинжалом, а рядом с ее лицом клацает зубами небольшой черный волк. «Пагира!» – воскликнула я. Зверь на миг отвлекся от битвы и глянул на меня сверкающими от ярости глазами. Даня, воспользовавшись моментом, вонзила в шею волка кинжал. Багира, заскулив, бросилась ко мне. Я мгновенно схватила за рукоять и одним рывком вытащила оружие из раны, надеясь, что не причинила стражу сильной боли, направила острее в сторону Дании. «Ты навредила моему брату и моей подруге!» – прошипела я. «Не советую приближаться, даже если ты не зверун, и я убью тебя!» Даня замерла на месте, а я мельком посмотрела на поскуливающую волчицу и прошептала ты откуда взялась? Сильно ранена?» Багира мотнула мордой и, с трудом поднявшись, коротко встряхнулась. Злобно рыкнув в сторону Даньи, она подлезла носом под безвольную руку лешки и тот слабо пошевелился. Я быстро посмотрела в сторону запертых ворот. «Может, Багира приехала с удриком и красной птичкой? Значит, помощь на подходе. Постараюсь задержать зверуна как можно дольше». Не опуская кинжала, попятилась к дереву. Осторожно присела и, протянув свободную руку, нашарила сосуд. «Лежик!» — позвала я. Веки брата дрогнули. «Тебе нужно это выпить. Надеюсь, кровь инкуба действительно целебна и тебе станет лучше». Протянула сосуд инкуба, и тот, поддерживаемый Багирой, слегка приподнялся и приник бледными губами к краю чаши. По щекам лешки медленно покатились струйки багровой крови, и я слегка опустила чашу так, чтобы не потерять ни единой драгоценной капли. Слева что-то шевельнулось, но слишком поздно поняла, что это значит. Когда ощутила, как щиколотки сжали корни, волшебное дерево уже крепко держало меня. А Даня, выхватив сосуд из моих рук, грубо оттолкнула лежика. «Пей, ведьма!» – приказала она и ткнула чашей мне в лицо. Я отвернулась и, заметив, как на щеках брата стал проявляться румянец, облегченно выдохнула. Кроффин Куба действительно исцеляет. Посмотрела на Даню и упрямо проговорила. «Ты не заставишь меня!» И хитро сощурилась. «Но...» «Я попробую переубедить. а Расскажи, зачем это нужно, и, возможно, я сделаю как хочешь». Поймав себя на том, что копирую манеру речи Генриха, невольно улыбнулась, а Данья нервно передернула плечами и зло посмотрела на меня. «Играешь со мной? Если ждешь помощи от своего инститера, то зря теряешь время». Он и не догадывается, что я задумала. Она самодовольно улыбнулась и гордо добавила. «Я обвела вокруг пальца даже некромага. Знаешь, что это?» Она покрутила перед моим носом кинжала, и по шее побежали мурашки при виде кровавого камня в навершии. «Так это кинжал некромага!» – изумилась я и насторожно посмотрела на Даню. «Ты украла его?» – она улыбнулась и кивнула на сосуд с остатками крови. «Ты хотела знать, зачем тебе это пить? Обещай, что выпьешь, если расскажу». «Обещаю!» Серьезно кивнула я, втайне надеясь, что помощь подоспеет, и мне не придется пробовать кровь собственного брата. «Обманешь? Зарежу инкуба!» безлобно предупредила Данья, но мне показалось, что она и сама рада поделиться планами, точнее, похвастаться, как обманула мага. «Как думаешь, зачем Некромагу семь невест? Он ведь и не думал жениться ни на одной из вас!» «Это я знаю!» С показным безразличием отмахнулась я. Он сам сказал. «Да?» – удивилась Данья. «Не даже то, что невеста должны были пожертвовать собой ради воскрешения его подружки?» Я промолчала, поскольку о ритуале рассказа мне вовсе не Севир. Данья решила, что я впечатлена новостью и, помахав кинжалом, хитро покосилась на меня. «С помощью вот этого!» Силой семи ведьм некромак планировал вернуть к жизни Некромагиню, которую, между прочим, убила я. Вот тут у меня брови поползли на лоб. «Убила? Но зачем?» Даня, довольная произведенным эффектом, кивнула и показала рукой с кинжалом на дерево. «Как раз для этого?» «Некромаг убил бы невесту одну за другой, чтобы воскресить свою мертвую любовь, а я воскресила вас одну за другой, чтобы...» Она сделала драматическую паузу и, не отрывая пристального взгляда от моего лица, проникновенно завершила. «Чтобы обрести бессмертие!» Я фыркнула. «Что за чушь! Бессмертия не существует! Если бы существовала такая полезная вещь, некромаги не умерщвляли бы себя, а жили вечно!» Даня протянула мне чашу и приподняла брови. «Спорим? И я покажу. Сначала пей, как обещала». Я тоскливо покосилась в сторону ворот, но ожидаемая помощь так и не появилась. Вздохнув, кивнула, и Даня постучала кинжалом по дереву. Корни освободили мои запястья, и я приняла из рук зверуна теплый сосуд. Снова вздохнула, посмотрела на брата, да едва не выронила чашу. Ни лешки, ни багиры у дерева не было. Быстро перевела взгляд на кровь и пробормотала, чтобы Даня ничего не заподозрила. «Никогда не пробовала. Мутит от одного запаха. Как это можно пить? Не тяни!» Нетерпеливо рявкнула Даня. «Выпей и замкни круг с Я поднесла сосуд губам, как ощутила легкое дуновенье и услышала тихий шепот. «Не бойся. Пей». Волосы на голове встали дыбом, а руки затряслись. даня зло сверкнула глазами, а я торопливо произнесла. «Сейчас, сейчас! Подожди, меня тошнит! о Если вырвет, это же испортит ритуал, да? Потерпи, пожалуйста!» даня нервно топнула ногой, а я осторожно осмотрелась. Но кроме испуганных до да, нервного тика ведьм, во дворе никого не было. «Придется прирезать инкуба!» – проворчала Данья. Я поспешно, чтобы она не успела обернуться, крикнула «Мне уже лучше!». Спешно соображая, чем же еще отвлечь из зверуна, кивнула на дерево. «Кстати, а зачем все эти знаки?» «Я всю голову изломала, но никак в толк не возьму. Плюсы, минусы, что это значит?» «Так надо!» Раздраженно отозвала здание. «Пей уже!» Я вздохнула и поднесла сосуд губам, сделала вид, что глотаю. Даня шагнула ко мне и, схватив за край сосуда, наклонила так, что кровь попала мне в рот. Я едва не захлебнулась от неожиданности и откашлялась, да отплевываясь, прохрипела. Ну и гадость!» — вытерла рот и хмуро посмотрела на Даню. «Что дальше?» Даня развернулась и, не отрывая пристального взгляда от ведьм, прерывисто проговорила. «Все должно свершиться, когда сомкнется круг семи». Она раздосадово топнула ногой. «Почему же ничего не происходит?» Я пожала плечами. «Может, ты неправильно что-то сделала?» И кивнула на кинжал. кстати ножик ножичек-то зачем?» Даня вдруг просияла и, хлопнув в себя по лбу, торопливо подошла к дереву. Размахнувшись, она вонзила кинжал в кору и с силой провела лезвием по первой надписи с минусом. Зачеркивая её. Одна из шести ведьм вдруг вскрикнула и, выгнувшись так, словно через неё пропустили электрический ток, рухнула на землю. Кожа лица оказалась омертвела, Когда я увидела голубоватое свечение, которое отделилось от тела девушки и медленно поползло в сторону дерева. Дани расмахнулась второй раз и снова вонзила кинжал Фукару. Раздался второй вскрик, и другая девушка замертво упала на землю. И я бросилась к зверуну, чтобы остановить это безумие. Как вдруг ощутила, что не могу сдвинуться с места, словно меня что-то удерживает. Оглянулась, но за спиной ничего не увидела. «Что за чертовщина?» — рыкнула я. И, дернувшись изо всех сил, услышала треск ткани. С удивлением посмотрела, как обрывки ткани спланировали на землю. И, покосившись на оголенное плечо, вновь нервно огляделась. «Что же это?» Тут раздался третий крик, и я вновь бросилась останавливать зверуна, но теперь натянулся подол футболки. Со всей силой ударил в то место, где на ткани образовалась странные сборки. С ужасом осознав, что в том месте, где ничего не было, кулак на что-то наткнулся. Отшатнулась и, запнувшись за корень, упала, больно ударившись локтем. Немедля отползла к стайке напуганных до смерти ведьм. В этот момент я ничем от них не отличалась. Когда Даня замахнулась в четвертый раз, задрожала от ужаса и случайно оперась ладонью на одну из жертв. Девушка застонала, а я встрепенулась. «Так она жива?» Быстро подползла к другой и похлопала по щекам. Веки ведьмы задрожали. «Они не погибли!» «Но что это за голубоватое свечение?» От догадки по спине прокатилась волна холода. «Это же сила ведьмы!» Зверун превращает нас одну за другой в обычных людей. И в этот момент страх растаял без следа. Я медленно поднялась на ноги и крикнула. «Идиотка!» Посмотрев на зверуна, тихо добавила. «Что же ты молчала? Я бы с удовольствием помогла во всем, кроме обескровливания Олежки. Знала бы ты, как я мечтала избавиться от своей чудовищной сущности. Так что режь! Воодушевленная скорой победой Данья, не обращая на меня внимания, замахнулась в пятый раз, а я задумчиво проследила за голубоватым свечением, плывущим к дереву, ветви которого уже напоминали неоновые трубки. Похожими украшают город в празднике. По стволу сползли волны силой, по виду напоминающие синее пламя. Ммм, интересно. Если предположить, что магический огонь – это концентрированная сила, то, значит, инститеры где-то ее хранят. Уж не в мечели? Тогда становится понятно, почему Генрих так дорожит своим клинком. Я с любопытством покосилась на кинжал Некромага. А что же хранится в красном навершие Раздался шестой крик, и я поспешно прикрыла веки, не желая видеть, когда они будут резать последнюю надпись. Ясно, что это моя. Вдруг стало страшно, что могу увидеть силу даймонии, плывущую к дереву. И одновременно было чертовски любопытно, что почувствую, когда сила покинет меня. Будет ли больно? «Мара!» Тихий голос заставил вздрогнуть, и я распахнула глаза. При виде огромного белого волка, который стоял рядом, оцепенела. Не в силах отвести взгляд от его разноцветных, постоянно меняющихся глаз изумленно прошептала. «Вукула!» Волк, не отрываясь, смотрел на меня, словно боялся пропустить малейшее движение. Я быстро повернулась к дереву, кинжал чиркнул по коре, и в груди моей развернулся вихрь, а боль пронзила все тело. Казалось, я ощутила даже кончик волос. Мир вокруг заколыхался, будто воздух вокруг внезапно накалился. «Нет!» От яростного крика вздрогнуло, что-то сияющее подлетело к дереву, и я с недоумением уставилась на меч инститора пригвоздивший ладони Дани к коре. Кинжал некромага упал на землю, но седьмая надпись уже была перечеркнута. Я вымученно улыбнулась инститтору, который замер в дверях дома Даньи. И не в силах боли терпеть боль, пронзающую меня, упала на колени. Хотела сказать, что сама хотела этого, но губы не слушались. Генрих, перепрыгивая ступеньки, бросился ко мне и обнял. Я протянула руку и легонько прикоснулась к кровопотеку на его левом виске. Заметила кровь на разбитых губах. Хотела спросить, что случилось, и снова не смогла выдавить ни звука. Дрожащий туман, который клубился вокруг нас, медленно пополз к дереву, под которого от ужаса и боли проскулила Данья. «Мара!» – прошептал Генрих и, прижимаясь губами к моему виску, горько добавил. «Ну почему ты никогда не слушаешься?» Я хотела улыбнуться, сказать, что все в порядке, что, несмотря на жуткую боль, испытываю облегчение. Сила даймонии покинула меня, и теперь могу не быть великой и ужасной. Могу стать обычной, могу просто любить его». Увидела, как со ступенек, не торопясь, спустился некромак и застонала от бессилия. Спина вмиг покрылась холодным потом. Генрих в опасности, а я даже предупредить его не в силах. Некромак же подошел к дереву и, склонившись, лениво подхватил земли свой кинжал. Холодно посмотрев на стекающую кровью Данью, он, поигрывая клинком, приблизился к инститору Я с мольбой посмотрела на Генриха, но тот словно не ощущал опасности. «Вукула!» В отчаянии мысленно молила волка, чтобы помог инститору, но волколака рядом не было. Скорее всего, тот мне лишь примерещился. Ты был прав, инститор, глухо проговорил Севир. Зверун предал меня. Выполни свою часть сделки, прорычал Генрих, не отрывая от моего лица пристального взгляда добавил: В захлопни волчий капкан. В северу и, вытянув руку, большим пальцем нажал на алое навершие кинжала. И воздух заискрился так, словно некто распылил мельчайшие багровые блестки. Я зачарованно смотрела, как красное сияние окутывает бывших ведьм, зверуна и светящееся синим пламенем дерево. А потом заметила, как в паре шагов от нас возник кровавый фантом огромного волка, и волоски на моих руках встали дыбом. Вукула, поняв, что его обнаружили, бросился к воротам и мощным рывком перескочил через них, но был тут же отброшен на землю, столкнувшись с черной тенью. Сердце замерло. Это же Багира. Страж отчаянно вцепился в воздух, и вокруг дерущихся волков взметнулись алые вихри некромагии. На черной шкуре багиры один за другим появлялись раны, и вскоре волк обмяк, и, отоброшенный волколаком, замеру стены кроваво-черной массой. Вукула, освободившись, вновь бросился к забору, но тут же раздался оглушительный взрыв. И створки ворот распахнулись, словно картонные. Я увидела человека в развивающихся красных одеждах. Хранитель взмахнул руками, и волк взлетел на несколько шагов. Я изумленно смотрела, как вздымается сверкающей пылью магия Севира над невидимым зверем. «Олдрик!» — крикнул Генрих. «Сеть!» Седой хранитель крутанулся на месте, разворачивая широкую серебристую сетку. Та взлетела в воздух, и поблескивающие сталью нити, сталкиваясь с красными искрами, шипели, словно капли воды, соприкасаясь с огнем. Сеть накрыла невидимого волка, вздымаясь над телом в укулы, а Олдрик бросился к нам. «Мара!» Он схватил меня за плечи, быстро осмотрел. «Что с тобой? Ты ранена?» Хранитель обернулся к воротам и рявкнул. «Анали! Противоядие!» «Не нужно!» – прошептала я, пытаясь оттолкнуть Олдрика. «Я уже приняла противоядие». «Интересно, какое!» От холодного тона некромага я вздрогнула и с неприязнью, покосившись на Севира, прошипела. «Кровь инкуба». Некромаг расхохотался, а Генрих быстро посмотрел на Одрика. «Поторопено ли?» «Да где же она?» – нетерпеливо проговорил хранитель. Он погладил меня по голове и быстро направился к воротам, а я хмуро посмотрела на инститера. «Зачем нам красная птица иллюзий? Вижу, ты подружился с некромагом». Оттолкнула Генриха и, пытаясь на дрожащих ногах шагнуть к Севиру, зло добавила. «Так попроси противоядие у него! Ты тоже отравлен!» Генриха обнял меня со спины и, прижимаясь ко мне небритой колючей щекой, простонал. «Я уже принял его, Мара, и передал в гостиницу, где попросил находиться и тебя. Ох, Мара, Мара, горе мое луковое, ну почему ты все время влипаешь в неприятности?» Он обернулся к воротам и скрикнул зубами. «Чёрт побери, Олдрик! Где Анали?» Я вырвалась из объятий инститтера и, развернувшись, со злостью стукнула его кулаком в грудь. «Сказала же, что не нужна мне злая птичка! Тем более, если ты уже принял противоядие!» Я выпила кровь лешки. Даня сказала, что кровь инкуба – универсальное целительское средство. Генрих схватил меня за руки и порывисто прижался горячими губами к запястьям. «Что за чушь?» Высокомерно вырыкнулся вверх. Он насмешливо покосился на поскуливающего зверуна, пришпиленного к светящемуся неоновым светом дереву, и проговорил сквозь зубы. С чего она взяла? Направился к дереву, а я, заметив яркий фингал под правым глазом некромага, перевела взгляд на кровоподтек на скулин с и приподняла брови. А что с вашими лицами? Генрих мрачно ухмыльнулся и, прижав меня к себе, проговорил. «Так, мужской разговор. Ты как? Голова кружится? Слабость чувствуешь?» «Есть немного», – кивнула я. «Только не знаю, от яда ли, или от потери силы даймони». Я подняла лицо и, всматриваясь в изумрудные глаза Генриха, сурово спросила. «Как ты мог послать моего брата на смерть? Почему это Олежка должен был потерять пару литров крови ради моего спасения?» Генрих подозрительно быстро отвел взгляд. И делая вид что заинтересован происходящему у дерева крикнул не трогай меч иначе синий огонь сжет и данию и тебя зверу нужен живым помнишь а я не нужен хмыкнул сивир и холодно добавил делать мне нечего как желез инститоров тягать я ширашно смотрела на генриха так он действительно никогда не переставал подозревать данью Восникло чувство, что меня водили за нос, и я, вырвавшись из объятий инститора слабо покачнулась. Генрих протянул руки, чтобы не дать мне упасть, но я лишь отпрянула. «Не прикасайся ко мне!» – резко приказала я. «Что ты за человек такой? Ты вообще меня ставишь хоть во что-нибудь?» «Конечно, я всего лишь ведьма!» – я мрачно расхохоталась и поправилась. «А теперь и вовсе никто! Но если ты знал, что Даня действительно зверун, зачем сделал вид, что поверил мне?» прости. Сдержанно ответил Генрих, и по спине моей поползли мурашки, а во рту стало горько. Так было нужно по делу комитета. «Рассказывай!» выкрикнула я. «Что за дело такое? Выкладывай немедленно!» Инститр сжал челюсти так, что по бледным щекам его скользнули желваки. Я яростно сжала кулаки. «Так и будет молчать!» Услышав шум, бросила короткий взгляд в сторону ворот и оцепенела При виде едва живого брата все вылетело из головы. Бросилась к Лешке, которого под руки вели Анали и Олдрик. Перед глазами все поплыло от слез. «Лешка!» – растонала я и, ревниво оттолкнув злобную красную птичку, обняла брата. Но не удержавшись, упала вместе с инкубом. Анали выругалась и, присев на корточки столкнула меня с тела Лешки. «Ты его добить решила?» – грозно спросила она. Порылась в карманах и нехотя протянула мне небольшую колбу. «Пей скорее, а то, судя по синюшным подглазинам и проступившим жилкам, уже вторая стадия отравления. Не умрёшь, но голова будет болеть неделю, не меньше, и это для меня как бальзам на душу». «Злая ты!» — пробурчала я, принимая пузырёк из её тонких пальцев. «А ты добренькая!» — оскалилась Анали. «Собственного брата едва не убила». «Да это всё твой драгоценный Генрих!» — прошипела я, жимая противоядие в кулаке. «Век ему не прощу». Анали подозрительно довольно улыбнулась и, отвернувшись, быстрым шагом направилась к девушкам. Видимо, Генрих заранее предупредил хранительницу, что сколько бутылочек зелья потребуется. Олдрик положил мне на плечо теплую ладонь. «Инкуба, не так-то просто убить, Мара. Уж поверь, то то их так мало осталось». Едва переведя дыхание, прохрипела я. Наверняка перебили из-за целебной кровушки. Не зря Олежка боялся даже анализов. Олдрик присел рядом со мной и посмотрел на бледного инкуба. На лице хранителя заиграла насмешливая улыбка. «Это лишь инстинкт, не более». Он перевел взгляд на меня и подмигнул. «Скажи, много ли твоих племянников инкубов?» Я открыла рот, чтобы ответить, но передумала, понимая, что все дети обычные люди, а Олдрик кивнул. «Именно». Не так-то просто родиться инкубом. Отсюда и не многочисленность. Кстати, кровь инкуба целебна не для всех. Она действует лишь на звероподобных. Волколаков, например. Об этом узнал Канила, когда загрыз отца Лешки. Он посмотрел в сторону пошевеливающейся сети и рассказал своему сыну. Я обернулась и при виде алой пыли, очерчивающей контуры крупного животного, нервно сглотнула. Я думала... «В укуле мне примерещился. Все это кажется очень странным». Посмотрела на Олдрика и, сжимая в руке зелье, переспросила. «Так что кровь Лешки для меня никакой не противоядие?» Хранитель молча выудил из моей руки пузырек и, откупорив его, приподнял мой подбородок и аккуратно вылил противоядие мне в рот. Проглотив противное зелье, я сплюнула, пытаясь избавиться от горького послевкусия. Олдрик помог мне подняться и, придерживая за плечи, повлёк в сторону дерева. Я с волнением оглянулась, но хранитель мягко проговорил. «Доверь инкуба, заботе аналий». «Она всю дорогу очень переживала». «Поверь, красная птица иллюзий сделает всё, что в её силах, чтобы поставить Лежика на ноги в кратчайшие сроки». «Это и настораживает», – неохотно буркнула я. «Боюсь, Лежка снова в омра грохнется» когда увидят ее физиономию». «Не переживай, дочка», — мягко усмехнулся Олдрик. Я вздрогнула и нервно стряхнула руку хранителя со своих плеч. Вздохнув, Олдрик тихо проговорил. «Не злись на Кенриха. Он не может рассказывать о делах комитета. Даже тебе. Но если бы ты стала его женой...» «Нет уж!» — нервно взвилась я. «Ни за что! А вот я могу!» Тут же отозвался Одрик рассказать своей дочери. «Тем более, что миссия наша завершена». Я скрипнула зубами и, едва сдерживая рвущийся с губ слова, коротко кивнула. Желание узнать о загадочном доме комитета пересилило намерение высказать папочке все, что я думаю о нашем родстве. «Прости, что держали тебя в неведении», – тихо проговорил Одрик. «Мы были вынуждены». По решению главы, да и комитет поддержал единогласно. Генрих был против, но он пока не имеет права голоса, поскольку отдал его исполняющему обязанности. Я поспешно повернулась к светящемуся дереву, у которого в задумчивых позах застыли инститр и некромак. Изредка они перебрасывались короткими фразами, смысл которых ускользал от меня, да с интересным разглядывали полуобмручную данью. От мысли, что Генрих хотел рассказать мне, но не мог, стало тоскливо. «Джерт!» — сердито прошипела я. «Так и норовит пырнуть из-под тишка!» Олдрик опустил глаза и, вежливо подхватив меня под локоть, подвел к волчице, окровавленное тело которой застыло на холодной земле. Сердце невольно жалость при виде остекленевших глаз зверя. «Багира!» — опускаясь на колени, прошептала я. Протянув дрожащие руки, осторожно прикоснулась к жесткой шерсти и бросила взволнованный взгляд на Олдрика. «Она же мертва!» «Увы!» – вздохнул хранитель. «Это цена предательства!» Сработало проклятие стражей. Багира знала, что ей грозит. Он уселся на землю и положил локти на колени. Но она все равно пришла в комитет, когда в уколу закрыл дубовую рощу для посещения. Тайком от стаи она снабжала хранителя информации. Так мы узнали, что Вукула задумал развалить комитет. Сначала думали, что он хочет объединиться с некромагами, но план Волкалака оказался гораздо более изощрённым. Он попытался лишить комитет поддержки последней из даймоний. Перед глазами поплыли радужные круги. Олдрик сухо кивнул и посмотрел в сторону сияющего силы дерева. И это у Вукулы почти получилось. Я потерла немеющие щеки и пролепетала. «А почему же почти? Сила покинула меня, я больше не даймония». Олдрик покачал головой и грустно улыбнулся, а над нами послышался голос Генриха. «Последнее не факт». Я вздрогнула и вскинула голову. Инститер, скрестив руки на груди, мрачно смотрел на тело волчицы. «Вот если бы я опоздал на пару секунд...» Из дерева вырвался бы синий огонь. зверон сгорел бы без следа, а все усилия пошли бы прахом. Не стало бы ни силы даймонии, ни единственного свидетеля заговора дубовой рощи. И все это из-за одной непослушной ведьмы, которой, черт побери, не сиделась в номере гостиницы. Он бросил на меня такой взгляд, внутри все невольно жалость, но тут же злость взяла вверх, и я, вскочив, уперла руки в бока. «Да кто бы смог усидеть на месте? Окажись он на моем месте!» Саркастично спросила я. «Это ты во всем виноват! Отправил Лешку на верную смерть!» Генрих побледнел. Глаза его сверкнули. «Мы все ходили по грани, Мара!» Тихо проговорил он и посмотрел на меня с такой болью, что по спине побежали мурашки. «Но ты и так зашла дальше всех. Я не мог позволить тебе рисковать еще больше, как и твой брат!» Я бессильно сжимала и разжимала кулаки, а в голове звенела пустота. Генрих вновь посмотрел на Багиру. Злость его мгновенно улетучилась, и инститр грустно улыбнулся. А вот насчет стража и ошибся. Мне казалось, что Багира была верна тебе Лежику, поэтому я оставил ее охранять гостиницу от Зверуна. «В смысле?» – изумилась я. «Разве Багира не с Олдриком приехала?» «Нет». — покачал головой хранитель. — Она увязалась за вуколой, и мы получили ее сообщение о действиях вуколы в Тремдише. Волкалак заманил в ловушку некромагиню и призвал зверона убить ее. Я невольно оглянулась на Севира. Некромак, не отрывая мрачного взгляда от пошевеливающейся сети, поджал губы. Но я просчитался. Продолжил Генрих, и я вновь посмотрела на инститтора. То ли она испугалась проклятий стражей то ли увязала за инкубом, которому питала страсть. Но страж покинул пост. «Нет!» Мы повернулись к Анали, которая поддерживала покачивающегося лежика. Инкуб что-то шептал на ухо хранительнице, а она задумчиво кивала в ответ. «Багира убила зверуна!» Наконец произнесла Анали. И только после этого покинула пост. Зверун принял вид собаки. «Данья всегда принимала образ кошки». Ровно прокомментировал Севир. Возможно, в Тремдише был еще один зверон. Если вы говорите, что Даню призвал волкала, значит, мой призыв не подействовал на неё, Но, возможно, на него откликнулся другой зверь. Я прижала ладони к рту, словно воочию наблюдая кровавую сцену в гостинице, когда на нашем пороге обнаружила останки мелкой шавки хозяйки. То короткое воспоминание собаке, которое изъяло перед ее смертью, Теперь стали понятны чувства животного. Этот зверун отчаянно защищал меня по приказу Севира. Два охранника подрались между собой и открыли путь реальному врагу. Руки задрожали. Я совершенно запуталась, решая, кто же истинный враг. «Придется прочесать весь городок. Вдруг в Тремдише прячутся и другие зверуны?» Ровно проговорил Олдрик. Он с кряхтением поднялся, повернулся к Генриху и уточнил. «Я так понял, ты здесь пробудешь еще несколько часов?» «Могу ли я взять с собой Мару и Инкуба, чтобы они отдохнули перед обратной дорогой?» Генрих кивнул, а я недоумевающе посмотрела на инститтора. «Несколько часов? Зачем? Или это опять Великая Тайна Комитета?» Олдрик погладил меня по голове, словно котенка, и я недовольно выскользнула из-под его руки. Охранитель пояснил, «Генрих аккумулирует силу ведьмы и в свой меч. Во-первых, это нужно, чтобы освободить зверуна, не уничтожив его. А во-вторых... «В краморе мы постараемся найти выход и вернуть тебе и тем девочкам силу». «Не надо!» Поспешно отступила я. «Я теперь обычный человек и могу жить, как захочу. Без лицензий, без интриг инситеров. Так что, меня все устраивает. Я немедленно забираю брата и забаву, да возвращаюсь к столицу». «Я с тобой». Неожиданно проговорил Севир. Генрих развернулся к нему так резко, что я подумала, что инститер набросится на некромага, но тот остался на месте. «Это зачем?» – вызывающе спросила я. Севир, недобро улыбаясь, приблизился, и мои плечи невольно напряглись. Ничего хорошего от некромага ждать не приходилось. «Во-первых...» – нежно проговорил он. «Ты моя невеста!» «Печать поцелуя смерти признает даже комитет!» «Устаревшее правило!» Недовольно проворчал Олдрик. «Пора внести изменения». «Но пока это правило действует». Удовлетворенно подытожил Севир. «Даже противоядие не снимает печать. Я же не оставлю невесту одну в большом городе». «Так вот эти тоже?» Кивнула я на испуганных девиц, которые цеплялись друг за друга. «Твои невесты». «Но все они в машину не поместятся, так что оставайся, как в тремдише. Я тебе лучше письмо напишу, да вложу решение комитета об отмене поцелуя смерти». «А во-вторых...» — нетерпеливо перебил меня Севир. «Ты обещала познакомить меня с другими ведьмами». «Что?» — опешила я. «Когда это? Да с чего бы мне это делать?» «Ну...» — Некромак обвел ироничным взглядом разгромленный двор. Тут у меня постигла неудача, а значит, нужны новые невесты. Ты говорила, что есть сайты знакомств и все такое. К тому же, зная, как неспешно действует комитет, в твоих интересах помочь мне. Когда я найду семь ведьм, которые помогут мне воскресить мою любовь, ты перестанешь быть моей невестой. «Мечтай!» скинулась я. «Во-первых, у меня не брачное агентство, а во-вторых, я не позволю тебе убивать ведьм». «С чего ты взяла, что я их убью?» удивился Севир. «Она сказала?» кивнула я на Данью. Некромак лишь саркастично покачал головой, а Генрих передернул плечами и отрывисто произнес. «На то мы порешим. Вы выезжаете сейчас. Анали, вызови машину. Вы с Олдриком отвезете обвиняемого в Крамар». А я привезу свидетеля сразу, как перекачаю силу из дерева в меч. «А пострадавшие?» – деловито уточнила Анали. В руке ее заблестел сотовый. «Ведьмы останутся с тобой?» «Ну уж нет!» – взвилась я и хмуро покосилась на Генриха. «Знаю я! Стоит отвернуться! Инститтер их всех сожжет! Мол, они без лицензии!» «Скорее всего!» – кивнул Олдрик, но, поймав мой яростный взгляд, поперхнулся и поправился. «Скорее всего, они действительно без лицензии, но сжигать их никто не будет». «Мара, ты преувеличиваешь». «Преуменьшаю!» – топнула я ногой. При мысли, что Генрих останется в компании шести симпатичных девчонок, мне стало очень некомфортно. «Он точно не сдержится! Уж я его знаю!» «Синий огонь! Не подействует на них!» Резко отозвался Генрих, окинул меня колючим взглядом и добавил. «Как и на тебя». «Сейчас вы обычные люди. Поезжай с некромагом». «Как тебе не терпится от бывшей невесты избавиться?» — крикнула я и, подхватив ухмыляющегося Севира под руку, заявила. «И правильно. Как наживка я уже не нужна. Как даймония тоже. Обычные люди? Да я просто счастлива стать обычной». Я нетерпеливо потянула некромага за руку. «Идем!» айнкуп сам доползет», — иронично уточнил Севир. Щеки опалила жаром. Лежик. За неожиданным приступом ревности я совершенно забыла о брате. Стало так стыдно, что ранило руки. Сибир подошел к трупу стража и вопросительно посмотрел на Генриха. «Зверь вам не нужен?» Инститр покачал головой. Некромак вытащил свой кинжал и склонился над Багирой. Я вытянула шею, пытаясь разглядеть, что север делает, но подойти ближе не решилась. Через несколько минут волчица шевельнулась, и я невольно отшатнулась, едва не отдавив в ногу Олдрику. Багира медленно поднялась и встряхнулась, словно живая, но стеклянные глаза Багиры оставались мертвы. Севир подвел нежить к Лежику и помог Анкубу усесться на зверя верхом. Анали наблюдала за ними со смесью брезгливости и тревоги на красивом лице. Севир повернулся ко мне и предложил руку. «Дорогая...» Я вздрогнула от такого обращения, но, покосившись на каменное выражение лица Генриха, широко улыбнулась и, приближившись к некромагу, ухватилась за его руку. «Дорогой...» Не оборачиваясь, последовала в сторону раскрученных ворот. Справа от меня вышагивал Севир, а слева семенил лапами мертвый волк, на спине которого покачивался бледный лежек. На лице брата я с изумлением заметила лукавую улыбку. Инкуб хитро покосился на меня и подмигнул. Щеки мои ожгло, и даже кончики ушей опалило жаром. Я выдернула руку и, на шаг отстав от Севира, с вызовом спросила. «Что?» «Да вот...» — эхидно проговорил Лежек и кивнул в сторону некромага. «Есть кое-какие мысли насчет него». И я скрипнула зубами, сдерживаясь, чтобы не отвесить подзатыльник и так едва живому инкубу, как Лежек примирительно добавил. «Раз ты перестала быть ведьмой, может, нам брачное агентство открыть? Забаве тоже должно понравиться». «И не мечтай!» Погрозила я инкубу. «Вижу насквозь твою ненасытную сущность. Помни, что кредит на дом не погашен, а я практически лишилась работы. Так я и предлагаю выход». Лежек невинно похлопал длинными густыми ресницами. «И денег заработаем, и от этого быстрее избавимся». «Этот все слышит». Холодно заметил Севир. «Ой-ой!» Балежно отозвался Лежек, а я лишь покачала головой. Видимо, прав Олдрик, инкуба не так-то просто убить. Не хотел тебя обидеть. Потому все еще едешь. Бесстрастно кивнул Севир. Понял. Просто кинул Лежек. Он погладил черную шерсть волчицы и прошептал. Прости меня. Севир удовлетворенно кивнул. Но я-то знала, что брат и не думал извиняться перед заносчивым некромагом. Лежик попрощался с Багирой. Эта женщина ворвалась в размеренную жизнь Инкуба, перевернула его дом вверх дном, оказалась отвергнутой, но все равно пожертвовала своей жизнью ради моего брата. По щеке скользнула слеза, и я быстро вытерла ее.